И именно теперь-то, пока еще не упала вся эта возбужденность ее нервов, Тамаре и казалось необходимым решиться. Завтра, быть может, она передумала бы, потому что при спокойном освежившемся состоянии духа естественно явились бы опять разные сомнения, раздумья, заговорил бы в душе голос здравой житейской логики, сказались бы опасения и страх перед рискованным шагом, за которым уже нет возврата к прошлому. Но теперь ей казалось, будто для неё нет никаких выходов, кроме одного, самого решительного и бесповоротного. В том состоянии, в каком она находилась в эти минуты, в её душе под угнетающим давлением известного впечатления уже не осталось места раздумьям и сомнениям. Что Айзик точно ушёл на сеновал, Тамаре не трудно было убедиться по лёгкому скрипу калитки, ведущей в сад во двор, и по лаю пары ципных собак, разбуженных этим скрипом. Она была испугалась, как бы этот лай не разбудил дедушку. Но на её счастье, собаки, узнав Айзика, тотчас же замолкли. Девушка прислушалась сквозь стену, что в соседней комнате, но слава богу, Там продолжают раздаваться согласный дуэт бабушкиного носового высвиста с лёгким дедушкиным вскрепыванием. Это успокоило Тамару. Осторожно, чтобы не наделать шума, отворив свой комод, она достала несколько необходимого белья, да кое-какие вещи. Связала всё это в небольшой узелок, куда, кстати, заодно уже сунула и свой заветный дневник. Затем надела шляпу, опустив на лицо густую чёрную вуаль, покрылась широкою шалью и минуту спустя прежним своим путём через окошко ощутилась уже в саду, в его тёмной, сыроватой и нежеющей прохладе. Не раздумья хотя бы мгновенного над своим решительным шагом, ни сожаления хотя бы лёгкого, а покидая дом, Не грусти о своих стариках, о которых ещё так недавно сокрушалась, как о главнейшей сердечной преграде ко осуществлению своих влюблённых целей и стремлений. Ничего такого под давлением всего того же всепоглощающего впечатления не шевельнулось в её душе, даже и в эти последние роковые минуты. Напротив, Всё существо её как бы слилось в одну лишь мысль, в одно стремление скорее, скорее и осторожнее, чтобы никто не помешал, чтобы никому не попасться. Она пошла теперь не по кратчайшей прямой дорожке, а свернула в сторону к забору, где кусты были гуще и аллей темнее. И чем дальше отходила от дома, тем тревожнее билось её сердце. И тем быстрее становился шаг, так что приближаясь к своей беседке, она уже не шла, а почти бежала, пугливо озираясь вокруг и чутко прислушиваясь к звуку собственных шагов. Ей всё казалось, что Айзик не то погонится за ней, не то вдруг снова вынырнет из какого-нибудь куста и загородит ей своей фигурой дорогу. Но слава богу, вот и калитка. которую час тому назад она выпустила каржоля дрожащей рукой отткнула Тамара замычку крайне боясь, чтобы как-нибудь неосторожно не звякнуть ей из замирающим сердцем переступив высокий порог пустилась бежать по пустому переулку